Глава 11 Нет, ну а все-таки, чем ваш Питер от нашей Москвы отличается? Тина смотрела с интересом и даже с некоторым вызовом. Не то чтобы Рената считала ее глупой. По ее наблюдениям, Тине был присущ, если не ум, то все же способность быстро усваивать чужие мысли и даже производить собственные, пусть и незамысловатые. Но объяснять ей вещи, в которых и сама не могла пока разобраться, Ренате все же не хотелось. К тому же у нее вызывало улыбку утверждение про нашу Москву. Она уже знала, что Тина приехала в столицу пять лет назад из Белгорода. И даже не сама приехала, а Виталик привез влюбившись в нее с первого взгляда во время какой-то своей деловой поездки. Кажется, Тина заметила ее улыбку. Во всяком случае, она смутилась и сказала, «А я за пять лет Москву очень даже полюбила. И есть в ней все-таки какая-то магия. Только вот я не понимаю, какая. Потому у вас и спрашиваю». Я тем более этого не понимаю. И никакой особенной московской магии не чувствую. «Это потому, что вы на окраине живете» авторитетно заявила Тина. Да и мы, собственно, тоже, хотя Сокол все-таки к центру поближе. Мне, конечно, Братцевский парк нравится, но все-таки это обыкновенная подмосковная деревня, больше ничего. А вот когда под Тверской гуляешь, то московский ритм сразу чувствуешь. От этого ритма, а точнее от напряжения, которое было буквально разлито в воздухе над Тверской, Рината чувствовала одну только усталость. Неторопливый стиль питерской жизни, к которому она привыкла, вступал с постоянной московской спешкой в резкий контраст. Притом она не стала бы утверждать, что в привычной ей петербургской неторопливости было что-то провинциальное. Различие между Петербургом и Москвой заключалось не в провинциальности и столичности, а в чем-то другом, но в чем Рената определить не могла. Сейчас они как раз сидели на Тверской. Не на самой улице, конечно, а в салоне красоты, который находился на втором этаже одного из ее домов. Дома эти производили на Ренату угнетающее впечатление. На Невском дом подобного рода, то есть выстроенный в духе державного сталинского пафоса, был только один, тот самый, в котором жил когда-то ее жених Коля. Тверская же почти вся состояла из таких вот домов, в которых, если и был стиль, то он казался Ренате вульгарным. Да и вся Москва казалась ей вульгарной. Пожалуй, это было главное качество этого города. В салон красоты на Тверской заманила Ренату Тина. Самой ей в голову не пришло бы сюда прийти. Она не то чтобы стеснялась заведений, от которых за версту веяло непомерной дороговизной, но не считала нужным пользоваться их услугами. Зачем платить за маникюр в десятеро против того, что он в действительности стоит? Да и инстинкт, тот самый инстинкт заботы о будущем ребенке, не давал Ренате совершать глупые поступки, каким являлось бессмысленное выбрасывание денег. Тина же, насколько она успела заметить, в заботах о своем будущем ребенке следовала не инстинкту, а любой внешней воле, более сильной, чем у нее. Прежде это была воля ее так называемого наставника. Теперь вот Ренатина. Иногда Ренате казалось, что это правильно, или, по крайней мере, гораздо менее трудно, чем во всем полагаться только на себя. Но что толку было размышлять об этом? Все равно, кроме себя, полагаться ей было не на кого. И не только сейчас, а всю жизнь. Так что это стало у нее даже больше, чем просто привычкой. Ренатин маникюр давно был готов, но ей пришлось ждать, пока завершится бесконечная процедура наращивания тининых ногтей и украшения их стразами и какими-то разноцветными разводами. Именно для этого Тина пришла в салон и проводила здесь уже не первый час к ряду. Рената листала дамский журнал, пила желтый чай и при этом злилась на себя так, словно не сидела в дорогом, сверкающем зеркалами помещении, где вокруг нее плясали услужливые и улыбчивые девицы, а переживала бог весь, какое унижение. Собственно, она могла в любую минуту встать и уйти, но они с Тиной собирались после салона ехать на очередное обследование в клинику, где та наблюдалась, поэтому приходилось ждать. Можно было также и погулять, пока Тина возилась с ногтями. Но после того, как ночной дождь сменился утренним ноябрьским морозцем, тротуары превратились в сплошной каток. Выйти на улицу и побродить по этому катку, коротая время, Рената считала опасным. Да и не любила она гулять без цели. Тина, между тем, была уверена, что Рената получает от посещения салона сплошное удовольствие. «Зря вы не захотели так же ногти нарастить!» говорила она, любуясь узорами на уже обработанной левой руке, пока мастерица разрисовывала ей правую. «Дело даже не в том, что это модно, а просто очень необычное ощущение. Рука как будто бы не своя, даже голову почесать как-то не хочется. Знаете, это так странно. Я помню, в первый раз долго не могла привыкнуть. Зато с такими ногтями как-то иначе себя чувствуешь. По-новому как-то». А в нашем с вами положении это важно. От этого философствования на тему ногтей можно было сойти с ума. Кто, интересно, все-таки это придумал без царя в голове? Изнывая от Тининой болтовни, думала Рената. Надо же было так догадаться. Ничего точнее про нее не скажешь. Наконец Тинин маникюр был готов. Давайте перед клиникой пообедаем, жалобным голосом попросила она. «Ну, опоздаем немножко. Ничего страшного». Рената хотела было сказать, что заставлять трех врачей ожидать окончания твоего обеда неприлично. Но, взглянув на часы, решила, что пообедать они успеют, а значит, можно воздержаться от замечания. Ежеминутно воспитывать взрослого человека, которого не воспитали ни родители, ни его собственная жизнь, казалось Ренате бессмысленным и даже неприличным, поэтому она предпочитала по возможности ограничиваться по отношению к Тине лишь медицинскими наставлениями. «Хорошо, давайте пообедаем», – кивнула она. Обедать Тина решила в ресторане, который находился в соседнем доме. Значит, снова предстояло любоваться в окно той же самой Тверской. Это Ренату не вдохновляло, но, в общем, не имело большого значения. Она не заметила, в каком возрасте появилось у нее такое вот э, не столько безразличие к мелочам, сколько правильная их оценка. Она не то чтобы не любила красивую одежду, но не упивалась процессом ее покупки, не то чтобы была равнодушна к еде, но не рассматривала поход в ресторан как сколько-нибудь значительное событие. Правда, с едой во время беременности как раз начинались затруднения. Вкусы у Ринаты совершенно переменились. И она не могла даже понять, каким образом. А потому и не представляла иногда, что ей готовить для себя дома, чтобы без отвращения это приготовленное съесть. Так что поход в ресторан был для нее сейчас, пожалуй, кстати. Там было больше вероятности выбрать что-нибудь подходящее. Ну а антураж, который еде будет сопутствовать, отделка стен, вид из окна и прочее подобное, в самом деле не имел значения. Стены оказались отделаны резными пластиковыми панелями, поверх которых был пущен золотой узор. За окном текла безликая тверская. «Вот, например, устрицы», — внимательно разглядывая очередную страницу меню, говорила Тина. «Наверное, не стоит рисковать. У меня одна подруга устрицами отравилась, притом свежими и в Париже, в очень приличном ресторане». «Они, оказывается, могут какую-то гадость из моря впитывать, которая для человека вредная, особенно в мае». «Сейчас ноябрь», — машинально напомнила Рената. «Хотите устриц?» — оживилась Тина. «Нет, спасибо. Я салат съем, только не с майонезом. И рыбу, все равно какую». «А мне мясо дико хочется», — даже прижмурилась Тина. «Как вы думаете, это не вредно?» Все-таки животный белок. К тому же в мясо переходит страх, который животное испытывает, когда его убивают. Вот у евреев, например, и у мусульман тоже. Животных может умерщвлять только специально обученный человек, который так все сделает, чтобы страх не переходил в мясо. И вот я думаю... Ее снова понесло неизвестно куда и неизвестно откуда подувшим ветерком. Но останавливать это бессмысленное движение Рината уже научилась. «Возьмите мясо, Тина!» — улыбнулась она. «Животный белок ребенку необходим!» «Но вы же не берете!» «Мне не хочется!» «Наверное, у вас девочка, а у меня мальчик!» — вздохнула Тина. «А так хочется наоборот!» «В смысле, мне девочку хочется!» Оба плода располагались в материнских утробах так, что точно определить их пол во время УЗИ не представлялось возможным. Словно сговорились эти дети, мамаши которых проводили друг с другом так много времени. «Не хватало еще, чтобы характеры у них потом тоже похожие оказались», с опаской подумала Рената. Перспектива родить ребенка, который будет хоть чем-то похож на Тину, нисколько ее не прельщала. Впрочем, она была уверена, что он будет похож на своего отца, и ей было неважно, кто это будет, мальчик или девочка. «Да, а знаете, ведь Виталик хочет, чтобы мы с вами на дачу перебрались», сказала Тина. «На Рублевку?» Рената с трудом оторвалась от своих мыслей, вернее, от воспоминаний. Ясный взгляд Винсента вдруг представился ей так живо. «Нет, на Рублевку я сразу сказала, что не поеду!» ответила Тина. Там, видимо, аура такая, что мне не подходит. А это же сейчас особенно важно, чтобы аура подходила, да? Но он говорит, что вы сказали, что мне обязательно из города надо уехать. Правда, Рената? Вы правда так считаете? Обманывать в медицинских вопросах Тину Рената считала еще более бессовестным, чем ее мужа. Правда, вздохнула она. Вам вредно жить, Бог знает, на каком этаже. И вдыхать смог который прилип к облакам. «Я без вас не поеду», быстро сказала Тина. Это Рената и сама понимала, и также хорошо понимала, что отказаться от Тининого предложения ей уже не удастся. «А зачем, собственно, мне от него отказываться?» Вдруг подумала она. Это была здравая мысль, и причина ее здравости заключалась в том, что вот уже месяц Рената не работала в больнице. Она просто переоценила свои силы. Это в 20 лет она могла работать не только до декрета, но и до самих родов, и даже ночные дежурства брала, а в 40 с лишним. Объективно ее самочувствие было вполне приличным, но к концу рабочего дня она чувствовала, что вот-вот потеряет сознание от усталости. Именно поэтому неделю назад Рената вынуждена была прекратить работу. Вернее, не всю ее прекратить, а только в больнице. И ведение тениной беременности осталось с этих пор ее единственным занятием и единственным источником дохода. Притом дохода очень даже неплохого. Рената с каким-то почти физическим удовольствием отмечала, что денег у нее уже сейчас отложено достаточно, чтобы продержаться первый год после рождения ребенка. И какие в таком случае могли быть причины для того, чтобы не выехать вместе со своей пациенткой на дачу? «Это какая-то странная дача!» сказала Тина. Такое дворянское гнездо. Вы же говорите, что она не на Рублевке. Все равно дворянское гнездо. Виталик там в детстве жил. Какой-то там был ведомственный пансионат, что ли. А потом его приватизировали жильцы. И это стало что-то вроде коммуны. Так коммуна или дворянское гнездо, уточнила Рената. Жизнь в любом из этих заведений представлялась ей сомнительным удовольствием. — Я, честно говоря, сама толком не знаю, — призналась Тина. — Но ведь потому и интересно. В отличие от нее, Ренате вовсе не было интересно ехать туда, где жизнь устроена непонятным образом. — Зато там воздух точно свежий, — сказала Тина. — Это довольно далеко от Москвы, и там сосновый лес. — А живут там в чем в этом лесу? — поинтересовалась Рената. — В избушках? — Ну, не в избушках но в чем-то вроде, в каких-то домиках с верандами. На верандах зимой не живут. Ну, я точно не знаю. Просто Виталик рассказывал про веранды. Он их почему-то очень запомнил. На них всегда собирались, пили чай, какие-то дачные спектакли устраивали, не то шарады разыгрывали. — Как в дореволюционной книжке! — усмехнулась Рената. Ей с трудом верилось в существование таких вот идиллистических мест. Образ жизни, при котором на веранде разыгрываются шарады, явно остался в далеком историческом прошлом. Еще там есть монастырь. Он за рекой, а река не широкая. И поэтому все время слышно, как колокола звонят, продолжала Тина. А это ведь полезно, правда? От колокольного звона в организме правильно выстраиваются молекулы. И тогда... «И что, там действительно можно жить зимой?» бесцеремонно перебила ее Рената. «Отопление там есть?» «Есть!» – кивнула Тина. «Печки, кажется. Вообще-то я не очень вникала. Но там зимой постоянно живут все, кто на пенсии. А кто не на пенсии, те к ним на выходные приезжают. Я хочу туда поехать!» – тихо сказала она. «Мне почему-то кажется, что нам там будет хорошо». «А может, такое правда бывает?» – подумала Рената. «Печки, колокольный звон за рекой». «Еще там есть белки!» – сказала Тина. «Это, безусловно, решающий фактор!» – засмеялась Рената. «Что ж, Тина, заказывайте!» Она кивнула на подошедшего официанта и, неизвестно имея в виду выбор блюд или Тини на предложение, добавила. «Я подумаю».